И взяв заранее настроенную лютню, сыграла испела несколько песен так с таким чувством, что принц не помни себя от любви и восхищения, упал к её ногам. Но закончим на этом описание всей картины и скажем только, что наследнику испанского престола, погружённому в сладостное опьянение, часы показались минутами, и что боясь приближения рассвета, мы еле увели его из этого опасного дома. Господа-поставщики поспешно отвезли инфанту в дворец, где выдворили его в собственных апартаментах. Затем они удалились каждый к себе, столь же довольные тем, что свели принца с автиуристкой, как если бы способствовали его браку с какой-нибудь принцессой. На следующий день поутру я рассказал об этом похождению герцогу Лерми, которому хотелось знать все подробности.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 И раздобудут то, что вы хотели. Желание принца не трудно удовлетворить, заметил на это Герцог своему племяннику. Синтильяна отнесёт вам эти деньги, или если хотите, сам купит камни, так как знают в них толк, в особенности в рубинах. Не правда ли, Жельблас? добавил он, лукаво взглянув на меня. "Вы очень изветительны, Ваша Светлость", ответил я. Я вижу, что вам хочется дать синьору Графу повод посмеяться надо мной. Так оно и случилось. Племянник не преминул спросить о том, что за этим скрывается. Так, пустяки, сказал дядя Смеясь. Дело в том, что Синтильяно вздумал однажды обменять алмаз на рубин, и эта мена не принесла ему ни чисти, ни барыша. Я был бы счастлив,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 который состоял из пары серёг с подвесками, предназначенных для племянницы. Очарованные этими доказательствами любви и щедрости принца, сеньора Менсии и Каталина принялись трекотать как кумушки и благодарить меня за то, что я доставил им такое галантное знакомство. От избытка радости они проболтали и обронили несколько замечаний, побудивших меня заподозрить, что я подсунул сыну нашего великого монарха